Глава шестнадцатая Запыхавшись, ворвалась в свою спальню, чем изрядно переполошила Кузю, который уныло жевал надоевшую кашу. Но мисочку все-таки не уронил. «Кузя, дружочек, скажи, пожалуйста, а ты можешь поддерживать связь только с ближайшими соседями Брауни или можешь еще с кем-то общаться?» Кузя с недоумением посмотрел целым глазом на меня, «Так если надо с кем связаться, так и свяжусь. А тебе с кем надо-то?» «Понимаешь, Кусь, двое охранников сегодня ночью поедут назад в поместье Макконе, чтобы забрать свои семьи и вернуться сюда к нам. Нам ведь нужны люди в охрану. Да и просто люди нужны. Мы с сна все дела не можем сразу поспеть, еще и с кухней надо вопрос решать, сама уже смотреть не могу на эту кашу. Вот я и хочу, чтобы охранники приехали, а семьи уже были готовы к переезду и все собрали» сколько времени можно сэкономить. Вот как бы весточку их семьям передать, а? Кузя, помоги!» Кузька наморщил лоб, прищурил целый глаз, второй так плотно закрыт, и важно изрёк. «Я свяжусь, конечно, но только кто ж из их родственников просто так поверит? Может, какую-то весточку особую передать? Такую, чтобы они точно поверили?» Теперь я призадумалась. А грамотные ли мои охранники и их домашние? Хоть один из них. Пойду выяснять эти подробности. Главное, есть возможность доставить послание. Уже все были за столом, когда я вошла в столовую и с порога выпалила. «Ренальф, а вы грамотные? А кто-нибудь из ваших родственников сумеет прочитать письмо от вас?» Все тоже уставились на меня с недоумением. «Ну да, я же ничего не объяснила, торопилась узнать главное. Видите ли, есть возможность доставить послание от вас вашим семьям. Но боюсь, что они не сумеют прочесть». А иначе они ведь не поверят. Можно и деньги передать им, чтобы успели собраться до вашего приезда». Ренальф сказал, «Я грамотный, и моя жена тоже. Она сумеет прочитать и передать послание семье второго нашего друга». «Хорошо, тогда после завтрака напишите и отдайте мне, а я позабочусь о доставке». Закончив завтракать, отъезжающие пошли писать письма. Иннис с Кестером двинулись в наш огород, посадки надо завершить, чтобы не пропали в туне наши вчерашние труды. Грегор немного замешкался в дверях, потом, решившись на что-то, вернулся назад, подошел ко мне поближе. «Леди Мэри, простите, если я ошибаюсь, но... Мне кажется, вы хотите отправить послание с помощью местного Брауни». Увидев мое вытянувшееся от удивления лицо, нехотя пояснил. «Я вижу иногда Брауни в разных местах. Правда, дар у меня слабый, я их вижу, если только они специально не прячутся. То есть они просто не обращают на людей внимания, ходят по своим делам под пологом невидимости. А я их тогда вижу и знаю, что это не сказки. А вы, леди, видимо, сумели подружиться с местным Брауни, раз он согласился сделать для вас что-то. Это, конечно, объяснило, но все равно не хотелось развивать эту тему, поэтому я просто молча кивнула головой и свернула на другое «Грегор», Я сейчас сама не могу это сделать. Знаете, что у меня назначена встреча с селянами и мастерами, но я прошу вас сходить в соляную пещеру и принести оттуда мешок соли, чтобы тут ее перемолоть. Хочу отправить в подарок лорду Макконную, да и нашим путешественникам дать на дорогу с собой для приготовления пищи и их семьям. Потом, если вы успеете, надо бы съездить в ближнюю деревню, чтобы купить там сыра, молока, яиц, сметаны, творог. Денег я дам, но не думаю, что очень дорого будет стоить». И вообще, надо бы договориться о постоянных поставках молочных продуктов. Пока. Может, решим свой скот завести? Хлеб вроде бы есть и достаточно большой. Правда, должна сказать, что совсем ничего не смыслю в животноводстве. Вы все запомнили? А то меня уже люди ждут, надо идти. Грегор коротко кивнул головой, мол, понял, конечно же, и вышел. Я пошла навстречу с селянами и мастерами. Потом и со старостой надо местные проблемы обсудить. Еще вчера я обдумывала сложившуюся ситуацию со своим попаданчеством, сменой личности в этом теле и как быть со всем этим, и поняла, раз уж суждено мне прожить здесь всю свою оставшуюся жизнь, то надо устраиваться по возможности с комфортом и не в нищете. И окружающие меня здесь люди, это теперь мои люди, и я несу ответственность за них. В общем, я приняла этот мир, этих людей, и несчастную девочку Мэри тоже». Теперь мы с ней единая личность и будем дополнять друг друга. Я недавно свобидую, использую на всю катушку те знания, что остались у меня от моего мира, а Мэри поделится знанием своего, а также своей мягкостью, добротой, заботой и любовью. У меня характер более жесткий, чем у Мэри, и я сама иногда хорошо понимала, что надо бы быть более гибкой, более сочувственней, но ритм жизни моего мира не позволял проявлять эти черты. А теперь буду учиться всему этому. Меня уже ждали во дворе. С будущими строителями удалось найти общий язык быстро. Уговорились, они работают на совесть, я плачу им живые деньги. В здешних местах это редкость. Чаще всего работали за что-то, продукты, товары, даже иногда за какие-то услуги. Мужики сбились в некое подобие артели и даже выбрали своего старейшину, прораба короче. Я повела их показывать фронт работы, определять срочность и очередность дел, инструменты, и материал. Пришедших с селянами гончаров и будущего печника пока усадила под навес у мастерской, но нету у меня беседок и скамеечек, нету, но заведу, и велела Кресси принести им чая, пока я занята. Мужики осмотрели завалившуюся казарму и разрушенное и обгоревшее крыло замка, и дыры в крепостной стене. Строители решили разделиться на две бригады, Одна занимается казармой, другая — замком. Те, которые займутся казармой, сказали, что надо менять крышу, разбирать стены до того уровня, где их повело в кривь, заново трамбовать пол. Я была согласна, но только в общей концепции. А в частности, сразу сказала, что крышу будем делать не плоскую, как у всех, а двускатную, со стропилами, потолком. Даст Бог, к моменту строительства крыши освоим производство черепицы. И потолок будем утеплять, хоть землей, но засыплем. Зимы, судя по всему, тут суровые. Стены казармы сложены из местного камня. Причем уложен он без раствора, просто так. Поэтому их и вело, и дуло изо всех щелей. Посему я решила, камни укладываются на раствор, а потом стены штукатурятся глиняным раствором. И пол будем настилать на балки и лаги из досок. «Наверняка у приехавших будут дети, и на ледяном земляном полу риск простудиться с тяжелыми последствиями велик, а лекаря у меня в замке нет. Строители похмыкали, поудивлялись, блажит барынька но дело хозяйское, надо так надо. Те, которые будут заниматься замком, тоже время не теряли, все облазили, осмотрели и сказали, «Так, леди Мэри, надо разбирать крыло это. Камни, что меньше пострадали, пойдут на ремонт стены». А которые сильно обгорели, для строительства не подойдут, они уже хрупкие и рассыпаться будут. Их можно только раздробить помельче, засыпать двор от грязи и засыпать ямы. А на само крыло нужен новый камень. И брать его придется в каменоломне. там ровный плетняк. Если дикий камень, так вот всякие разные часто не подходят друг другу. Возражений у меня не было, люди дело говорят. Значит, добавлю в графу расходов еще покупку камня. Потом старейшина, помявшись, сказал, «Так, леди Мэри, но ну вот у вас стены замка сильно уж плющом заросли и мхом кое-где покрыты, а это только сырость и холод добавляет, да и камень разрушается. Вы бы бабы из деревень позвали, они бы вам все и очистили. Может, и детва, что постарше, тоже пусть поработают». «И это тоже верно», — сказал старейшина предложив ему самому сказать женщинам о предстоящей работе и пригласить желающих поработать на завтра со скрипками и ножами, и строители, пусть завтра же приходят с инструментом, отпустила строителей, и тут же подошел ко мне Ренольф. Сказал, что они написали письма домой и готовы мне их отдать. Деньги для переезда я обещала дать, поэтому надо обещание выполнять. Извинившись перед гончарами, пусть подождут еще минут 15, я быстро пошла к себе». Там я залезла в потайную нишу, куда еще утром переместила всю свою казну, доставшуюся мне в замке МакКоне. Отчитав необходимую, по моему мнению, сумму, разложила по двум мешочкам, туда же положила письма, завязала их и отдала Кузе. Он обещал, что еще до вечера свяжется с Брауни замком МакКоне, и тот положит мешочки в комнаты семей наших охранников на видное место. Успокоившись, пошла опять во двор. Там разговор предстоял более сложный. Для начала я поинтересовалась, как идут у них дела и что они изготавливают. Оказалось, что дела не очень. Местные посуду берегут, поэтому заказывают редко. У печника дела были еще хуже. Людей мало, дома не строят, и камины тоже не зовут новые класть, если только подремонтировать старый. И я повела их показывать, где у меня лежали залитые формы из старых досок с десяток кирпичей на просушке еще без обжига. Гончары подцокали языками, головами спросили, а как обжигать. Я ответила. Тогда они горестно повздыхали и сказали, что их печи на хворости такую температуру длительную, ровную и высокую и не дадут. Я задачно спросила, а разве у вас печень не каменным углем топятся? Ну, горючий камень такой. Я точно помнила, что экскурсовод в музее Шотландии рассказывал. Я туда за месяц несколько раз заходила от скуки. Он говорил, что месторождение каменного угля в этих местах известны с давних времен. Правда, массовая добыча угля там началась в XVIII веке, а нам не нужна массовая, нам бы для своих нужд добыть. Потому как переглянулись мастера, я поняла, знают, но почему-то мне не хотят говорить. Хотя я для них пока чужачка, неизвестно, что от меня ждать. Я постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее, понимаете, уважаемые? Я же все равно найду этот карьер даже если вы его мне не покажете. А так время сэкономим и начнем делать кирпич раньше. И черепицу тоже. В Эдинбурге уже почти все дома с черепичной крышей стоят, а у нас все плитами кроют. Форму для черепицы сделаем, а состав смеси я подберу. Как-то я ее знаю, но надо местные глины попробовать. Я отчаянно лукавила, или не договаривала, если дипломатичнее. Дело в том, что и кирпич-черепица мне были известны лишь в теории, а на практике я ни одного кирпича не сделала своими руками. Эти первые, которые сушатся. Пусть неохотно, но гончары согласились показать мне угольные карьер. Завтра обязательно туда с телегой и мешками под уголь съездить надо. Уже перед уходом гончар Фергус спросил, как там дело с лечением его свейка обстоит. Я сказала, что полностью настой будет готов только через сутки. Я же только вчера траву возле деревни викингов собрала. Гончары ушли, остался печник. И опять все началось сначала. Объясняла, рассказывала, рисовала острой палкой на земле каракулями схематическое изображение печки с плитой. Ух, кажется, понял. Но чувствовала я себя, как выжатый лимон. Печник сказал, что кузнец у них есть, но надо с ним разговаривать отдельно и тоже рисовать весь металлический набор. Я еще посоветовала печнику сразу брать себе подмастерье, после того, как построим наши печки, я думаю, что спрос на них будет велик. Печник согласился с моими доводами и даже воодушевился новинкой. Расстались мы с ним, довольные друг другом, не так, как с гончарами. Мне не совсем была понятна их позиция. Пусть заработок маленький, но новым производством, который принесет хороший доход, заниматься не хотят. Ну или не горят энтузиазмом. Это плохо. С таким настроем трудно работать. Ладно. Вот завтра привезем уголь, и тогда позову мастеров на первый отжиг кирпича. Пусть сами посмотрят, как и что. Состав керамической массы для кирпичей я записала в точности, сколько и чего именно я добавляла. Еще надо будет сделать смесь для изготовления шамотного огнеупорного кирпича, из которого будем класть печи. Вся в раздумьях я шла по двору по направлению к дому, когда в ворота вошли местный староста Комнал и мой управляющий, ведущий своего коня в поводу. Они о чем-то оживленно разговаривали. Хозяйственникам всегда есть о чем поговорить. Я пригласила их в дом. Эх, хотела пообедать, но придется вначале заняться делами. В гостиной, чистой, но бедненько обставленной, несколько кресел, видавшие виды диванчик, стыдливо прикрытый потертыми гобеленами, я пригласила их присаживаться. еще и вся эта мебель была чисто деревянной, без мягкой составляющей. То еще испытание для собственного седалища. Единственное кресло с относительно мягким наполнением стояло у меня в спальной. Там в качестве наполнителя использовался конский волос. Тоже тот еще пух. Надо что-то придумывать.